ГОЛОВА ДЕВЯТАЯ Мёртвую девушку обнаружила пожилая супружеская пара, приехавшая на свою дачу на электричке. Дачный посёлок располагался в полутора километрах от станции. Это если идти по асфальтированной дороге, однако была ещё и утоптанная широкая тропа через лес, по лесной тропе получалось почти вдвое короче. Восемь вечера на платформу из всех вагонов электрички вышли всего человек десять. Немного. Накануне в это же время приезжало гораздо больше. Почти всех прибывших забрали встречающие автомобили. Остались лишь молодой человек спортивного вида, в шортах и супруги в возрасте. За плечами у мужчины был рюкзак, а его жена катила сумку на колесиках. Сумка была набита под завязку, и катить ее получалось с трудом, потому что тропинка изобиловала колдобинами, вмятинами, и отовсюду торчали корни деревьев. Пройдя метров восемьсот, Супруги остановились передохнуть. Шли они минут двадцать или двадцать пять. Уже показалось асфальтное шоссе и крыша родного посёлка. Но пожилая женщина заметила нечто, что приняла сначала за сломанный манекен, который выставляют в витринах магазинов. Решила подойти, приблизилась на пару шагов и закричала. Девушка в короткой джинсовой юбочке лежала в десяти шагах от тропинки лежала на боку, подогнув одну ногу. Рядом валялась белая кожаная сумочка на длинном ремешке. Мужчина сразу позвонил в полицию. Свидетелей попросили дождаться прибытия наряда. Когда Кудеяров с Францевым приехали на место преступления, там уже толпились человек пять, так как за время, прошедшее после обнаружения трупа, прибыла еще одна электричка — и по лесной тропинке со станции к поселку отправились сорокалетний летний мужчина с женой и тещей. И, конечно, не смогли пройти мимо соседей по даче, что обнаружили труп. До шоссе было не более 50 метров, а потому Кудеяров приказал Францеву вернуться на станцию и посмотреть камеру видеонаблюдения, проверить всех прибывших не только с электрички, которая привезла пожилую пару свидетелей, но и обратить внимание на пассажиров предыдущей. Участковый перед тем, как уехать, посмотрел на убитую и спросил Павла. — Что сам думаешь? — Думаю, что работал наш клиент. Он нам даже свой фирменный знак оставил. Положил труп в ту же позу и подогнул девушке ногу. Таких совпадений быть не может. — И на Карину эта девушка тоже чем-то похожа. Николай умчался, а Павел переписал данные мужчины, И двух женщин с поздней электрички. Приказал им идти домой. А потом начал опрашивать свидетелей. «Впереди нас шел молодой человек в шортах», — сказала женщина. «В шортах и в белой майке». «Не шел, а бежал», — поправил ее муж. «У него за спиной был маленький рюкзачок. Сам высокий, загорелые ноги мускулистые. В нашем поселке я его раньше не видел. У нас почти двести домов». «Ты просто не всех знаешь!» — возмутилась жена и посмотрела на Кудеярова. «Как теперь там жить? А вдруг этой ночью к нам заберутся?» Позвонил Францев и сообщил, что девушка прибыла предыдущим рейсом. Прибыла одна, но одновременно с ней с платформы сошли еще шесть человек. Старик с рюкзаком и каким-то садовым инвентарем, похожим на грабли, компания из трех женщин и два пацана лет тринадцати-четырнадцати. «Возвращайся», — приказал ему Кудеяров. Участковый приехал через пару минут. И тут же следом за ним появился микроавтобус с криминалистами, операми и кинологом с собакой. Старший бригады подошел к Павлу. «Что-то уже удалось узнать?» Версии две. Первая. Убийца пришел из поселка. Вторая — он прибыл на машине и специально дожидался жертву, а потом уехал. То, что убийца прибыл с ней в одной электричке — Маловероятно. Слишком много свидетелей, которые могут его опознать. Но зато мы точно можем определить время. Парень с рюкзачком пробегал и ничего не заметил. Через 15-20 минут здесь проходила эта парочка и обнаружила тело. Вчера, практически в это же самое время, в Ветрогорске было совершено подобное убийство. Мы уже осмотрели сумочку, в ней деньги, пластиковая карта, связка ключей, косметика, но нет мобильного телефона. Все как вчера в Ветрогорске. Моя рекомендация. Народу у вас немного, а потому оцепление не выставлять, а пройтись по поселку и найти прибывшего на восьмичасовой электричке высокого загорелого парня лет двадцати пяти. Соответственно, плюс-минус два-три года. Парень в шортах и в белой майке. В лесу уже начало темнеть. Павел с Францевым вышли на дорогу. Участковый закурил и, посмотрев на майора, вздохнул. — Ну что же, всю жизнь мечтал маньяка поймать, и тут сподобился. — Маньяк, надо сказать, наглый, — ответил Кудееров. — Так спокойно на улице убить Карину, не боясь, что будет замечен, а потом опознан, да и здесь, прямо на лесной дорожке. Демонстративно кладет так, чтобы полиция сразу поняла, что это он. Вскоре позвонил дядя. — Здорово, племянничек. — Здравия желаю. Слышал, вы в Москве на коллегии? — Только что вернулся и сразу узнал, что в твоём районе два одинаковых убийства. Похоже на серию? — Однозначно. А потому попрошу, чтобы проверили старые дела, где жертвами душителя были молодые женщины до тридцати пяти, стройные с длинными волосами, без изнасилования и ограбления. — Я распоряжусь. А ты, как мне кажется, уже психологический портрет преступника пытаешься составить. Как учили. А пока сразу скажу, что здесь мы ничего не найдем. Преступник всегда оставляет следы. Ты, как бывший опер, как хороший опер, должен это знать. Следственная бригада ничего не нарыла? Собака взяла след и вывела на трассу, где след потеряла, — начал рассказывать Кудеяров. Скорее всего, убийца прибыл на машине. И вполне, может быть, привез с собой девушку. Он не убивал ее в лесу, а, вероятнее всего, взял ее у станции или когда она шла по дороге. Предложил подвезти посадил в машину, и там же в машине придушил. И только потом вынес тело в лес. Девушка легкая. Но все равно это мертвое тело, так что убийца физически силен. Возраст, скорее всего, до пятидесяти. Будем искать свидетелей. Бог в помощь! Завтра с утра я созываю совещание по этому вопросу. Создадим оперативный штаб. По раскрытию. Завтра же воскресенье. И что теперь на шашлыки ехать, когда у нас женщин мочат? Парни в шортах нашли и привели. Тот сказал, что ничего подозрительного не заметил и тело убитой девушки не видел. Но когда он пересекал дорогу, посмотрел налево, как полагается, и заметил подъезжающий автомобиль. До машины было метров сто, и двигался он не быстро, вполне возможно, останавливался. Марку автомобиля парень назвать не смог по типу кузова внедорожник или паркетник, цвет серый или серебристый, хотя может быть и голубой. Кудеяров тут же позвонил и попросил установить номера внедорожников и кроссоверов светлого цвета, проезжавших по трассам в это время в обоих направлениях. Францев только покачал головой. — Тут поблизости нет дорог с постоянным видеонаблюдением, а значит смысла никакого в этом нет. Павел спорить не стал.